Аромат и горечь апельсинов. «Ну вот, вы видели героя», — заметил он. «А это стоит кое-чего. Эккерман беседы с Геттем». «Полагаю, вы уже знакомы», — произнес его преосвященство. Он восседал в своем кресле, откинувшись на спинку, и был похож на арбитра боксерского поединка, старающегося держаться подальше от бойцов, чтобы кровь не обрызгала его туфель. Куарт и отец Ферро молча смотрели друг на друга. Священник храма Пресвятой Богородицы, слезами орошенный, не стал садиться на стол, который жестом предложил ему монсеньор Корво, и теперь стоял посреди кабинета, маленький, упрямый, со своим грубым, будто вытесанным из дерева или камня лицом, со своими белыми, кое-как подстриженными волосами, в своей старой заштопанной сутане, из-под которой... Высовывались огромные, нечищенные башмаки. «Отец Куарт хочет задать вам несколько вопросов», — добавил архиепископ. Ни одна морщина, ни один шрам не дрогнули на лице старого священника. Он смотрел в пространство, в некую неопределенную точку, его, находящуюся где-то между плечом прилата и окном, сквозь жалюзи которого смутно рисовался золотистый силуэт Херальды. «Мне нечего сказать отцу Кварту». Монсеньор Корва медленно кивнул, как будто ожидал именно такого ответа. «Очень хорошо, — проговорил он, — но я являюсь вашим епископом, Дон Прямо. и мне вы обязаны подчиняться». Вынув трубку изо рта, он по очереди указал ее сперва на одного, потом на другого священника. Так что, если для вас предпочтительнее такой вариант, вы будете отвечать мне, а вопросы вам будет задавать отец Куарт. В тусклых темных глазах старика промелькнуло колебание. «Это какая-то дурацкая ситуация», — резко возразил он, чуть поворачиваясь к Куарту, словно бы возлагая на него ответственность за происходящее. На лице архиепископа нарисовалась неприятная усмешка. «Согласен, Дон но... прибегнув к этому иезуитскому приему, мы все будем удовлетворены. Отец Куарт выполнит свою задачу, я с удовольствием поприсутствую при вашем разговоре, а ваша неслыханная гордыня не пострадает, по крайней мере формально. Он резко, словно угрожающе, выпустил густой клуб дыма и поудобнее устроился в кресле, явно предвкушая, как насладиться этим диалогом. А теперь можете начинать, отец Кварт. Он ваш целиком и полностью. И Кварт начал. Он был суров, временами даже жесток. Расквитываясь со стариком за сухой прием, оказанный им накануне в церкви, за враждебность, проявленную здесь в кабинете его преосвященства, и почти не скрывая презрения, которое вызывал у него этот пожилой, упрямый, ничтожный деревенский священник, просто потому, что был таким. Им руководило нечто более сложное, более глубокое, чем личная антипатия или дело, приведшее его в Севилью. И к вящему удивлению Монсеньяру Корва, да и к его Куарто, собственному, он вел себя как прокурор, начисто лишенный милосердия, загоняя старика в угол последовательно, методично и безжалостно, с высокомерием и надменностью, подлинные причины которых были ведомы лишь ему самому. И когда, наконец, отчетливо сознавая всю несправедливость происходящего, он остановился, чтобы перевести дух, ему внезапно пришло в голову, что его высокопреосвященство, инквизитор Ежи Ивашкевич, одобрил бы его поведение вплоть до мелочей. И эта мысль смутила его. Остальные участники этой сцены молча смотрели на него. Архиепископ, явно чувствовавший себя не в своей тарелке, хмурился, сжимая зубами трубку. Дон прямо Ферро стоял неподвижно. После этого допроса, более уместного по отношению к какому-нибудь преступнику, чем к 64-летнему священнослужителю, его глаза, устремленные на Куарта, были подернуты влагой. Так бывает, когда человек силится сдержать слезы. Куарт поерзал на стуле, и, чтобы скрыть испытываемую неловкость, принялся делать пометки на очередной карточке. Это было все равно, что избивать человека, у которого связаны руки. «Значит так», — проговорил он наконец, на сей раз немного мягче, перебирая свои карточки безо всякой необходимости, чтобы только избежать взгляда старого священника. «Вы отрицаете, что являетесь автором послания, полученного Ватиканом?» Вы отрицаете также, что вам вообще был известен этот факт, равно как и личность и намерение автора упомянутого послания. «Отрицаю», — повторил отец Ферро. «Перед Господом», — быстро спросил Куарт, стыдясь самого себя. Старик повернулся к монсеньору Корво, и тому ничего не оставалось, как прийти на помощь своему подчиненному. Покашлив, архиепископ поднял руку с пастырским перстнем. «Пожалуй, мы не станем апеллировать к Всевышнему, если вы не против, отец Кварт. Прилад предостерегающий, глянул на него сквозь трубочный дым. «Полагаю, данный разговор не настолько ответственен, чтобы принуждать кого бы то ни было давать клятву перед Господом». Куарт, молча кивнув в знак согласия, снова повернулся к своей жертве. «Что вы можете сказать мне об Оскаре Лобата? Старик пожал плечами, Ничего, кроме того, что он замечательный юноша и достойный священнослужитель. Его плохо выбритый подбородок едва заметно дрожал. Мне будет очень жаль расстаться с ним. Ваш викарий хорошо знаком с информатикой? Отец фера прищурился. Таким опасливым взглядом смотрит крестьянин на приближающуюся тучу, начиненную градом, от которой нечего ждать, кроме неприятностей. — Об этом вам следовало бы спросить у него самого. Он бросил взгляд на авторучку своего собеседника и осторожно указал подбородком на дверь. — Он там, ждет меня. Куарт едва заметно улыбнулся. Он выглядел вполне уверенным в себе. Однако во всем этом было нечто, лишавшее его ощущение твердой почвы под ногами. Какой-то диссонанс, какая-то фальшивая нотка. Отец Фера почти все время говорил правду. Но в правду эту была вкраплена некая ложь. Может быть, только одна, может быть, совсем незначительная, но разрушавшая целостность всей конструкции. А что вы скажете о Грис Марсала? Губы старого священника сложились в жесткую складку. Сестра Марсала располагается соответствующим разрешением своего ордена. Он посмотрел на архиепископа, словно ссылаясь на него, как на свидетеля. Она вольна приходить и уходить, и работает она тоже добровольно. Без нее здание давно бы уже обрушилось. «Кое-что уже обрушилось», — вставил монсеньор Корво. Он не сумел сдержаться, его явно одолевали воспоминания об обломке карниза и о своем покойном секретаре. Куарт продолжал терзать священника. «В каких отношениях с ней находитесь вы и викарий?» «В нормальных». «Я не знаю, какие отношения вы считаете нормальными». Куарт до миллиграмма рассчитал дозу презрения, вложенного в эти слова. «У вас, старых сельских священников, традиционно ошибочное понятие о нормальных отношениях с экономками и племянницами». Краешком глаза он увидел, как монсеньор Корво чуть не подскочил в своем кресле. Ведь то, что сделал Куарт, было сознательной провокацией, имевшей вполне определенную цель, и реакция не заставила себя ждать. Послушайте. Побелевшие костяшки сжатых кулаков старика выдавали охватившую его ярость. Надеюсь, вы не... Он внезапно замолчал и пристально всмотрелся в Куарта, словно желая до малейших деталей запомнить черты его лица. — Кое-кто мог бы и убить вас за это.